Глава четырнадцатая В парк шли, бодро болтая обо всём на свете. Я за разговорами пыталась отвлечься от мысли о вчерашней встрече, об Артёме. Машка, по-моему, преследовала ту же цель. Болтала безумку, ни на миг не оставляя меня наедине с тяжкими мыслями. Олеся ехала на санках, пытаясь поймать редкие снежинки, тварежкой, туртом. И если ей это удавалось то она звонко смеялась. В парке мы накатали много-много кругов вокруг пруда. Причем мелкой принцессе не нравилось, когда мы с подругой шли спокойно и разговаривали, неспешно катя санки за собой. Ей нужен был драйв, скорость и азарт. Рисковая деваха. Поэтому мы бегали, как две пони, катая Лиську из стороны в сторону. При этом одна должна была вести, а вторая непременно бежать рядом, дабы создавать барыне нужное настроение. Леська хохотала в голос, когда санки быстро мчались, скрипя полозьями по белому снегу, подскакивая на кочках, когда их заносило на поворотах, когда кто-нибудь из взрослых растягивался посреди дороги. Да что уж отрицать, нам самим было весело. С ней словно сами детьми становились. Все вспотевшие, запыхавшиеся, румяные, шумно, с надрывом дыша, наконец остановились посреди тропы. «Все, больше не могу». Простонала Маша, нагнувшись вперёд и упираясь руками в колени. «У меня сейчас сердце разорвётся». «Ага», – прохрипела я, потому что в горле пересохло, и дыхания на длинные фразы не хватало. Стояла, уперев руки в бока и задрав голову к небу, сердце билось где-то в горле. гулко торопливо, раскатисто. Изо рта белыми клубами вырывалось дыхание. Устала. Но ощущение такое, будто заново родилось. Санок доносилась недовольная. «Бу!» «Что «бу»? Сама сидит, щеки свесила, а мы уже на последнем дыхании», смеялась Машка, глядя на недовольную физиономию Олеси. Та начала нетерпеливо подпрыгивать на санках и настойчиво повторять. «Мама! Мама! Мама! Мама!» Тактично намекая, чтобы мать не стояла, как истукан, а занялась делом. «Дай мамке отдышаться!» Сейчас. Размечтались. Беспощадная дочь кое-как сама выбралась из санок и начала носиться из стороны в сторону так, что мы едва успевали ловить ее то у огромного сугроба, в который она намеревалась нырнуть с головой, то у скользкой полоски открытого изъезженного сотней ног льда. Вот так, играя и веселясь, мы постепенно продвигались вглубь парка и добрались до широкой расчищенной площадки с заснеженными склонами, Накатанными горками Новогодние каникулы, людей моря Здесь и бесконечные толпы шумных мальчишек И вот такие же мамочки с маленькими детьми И взрослые компании Кто на санках, кто на ледянках Кто на ватрушках Громко, весело, с огоньком Как тут удержаться? Несмотря на усталость, пошли кататься По очереди то я, то Маша скатывались на санках вместе с Олесей Она визжала от восторга когда санки весело катились вниз, и вместе с ней невольно начинала смеяться я, забывая о проблемах. В очередной раз, скатившись вниз, я еле смогла забраться обратно, затягивая за собой санки с Олесей. Наверху горы ждала Маша, повалившись прямо на снег. «Всё, вот теперь я точно больше не могу», простонала я, плюхаясь рядом с ней на колени. Щеки покалывала от холода, пальцы рук почти не чувствовала на на губах широкая счастливая улыбка. «Идемте домой, я хочу тихий час». «У кого-то он уже начался», усмехнулась Семенова, кивнув на лесу. Оглянувшись, увидела, как дочь чуть развернулась на бочок и, удобно привалившись к спинке санок, заснула. «Спеклась, малявка», констатировала я очевидный факт. «Я, если честно, тоже спеклась». Маша со стоном поднялась на ноги, Отряхнулась и, чуть пошатываясь, пошла прочь от горок. И обрела следом, отряхивая варежки, топая ногами, пытаясь сбить с себя снег. Бесполезно. Он везде. В ботинках, за шиворотом, даже в трусах. Зябко, сыро, но до невозможности здорово. Мы еле плелись вперед, переставляя ноги, как две древние старушки. Наигрались, накатались, набесились. «Какие планы на ближайшие дни?» — поинтересовалась Маша. Сегодня-завтра дома, а послезавтра идём к Маринке на юбилей. С дочкой? Да. Кивнула, скидывая с лица влажную прядь волос, выбившуюся из-под шапки. Пора её с родственниками знакомить. Маринка и так в шоке будет от новости устроить такой разнос, что даже подумать страшно. На самом деле совсем не страшно. Знаю, что Ковалёва вся изворчится, но знакомство с племянницей будет безмерно радо. «То есть Леська будет твоим подарочком?» «Типа того. Бантик к ней привяжешь», — рассмеялась Маша. «Ага, еще в блестящую коробку посажу и ленточкой обмотаю». Фыркнула в ответ. «Представив, сколько тогда воплей будет от подарочка. Я еще торт прикольный заказала. Маринка такие вещи любит. А парни у нее в два счета любой пирог умнут. Так что, думаю, весьма кстати придется. У меня завтра днем время свободное есть. Могу отпустить». Бесхитростно предложила Семенова, и я с радостью согласилась, потому что действительно надо было в пару мест зайти, а с ребенком на руках это неудобно. Тут раздался телефонный звонок. Чертыхаясь и бухтя под нос, я стянулась сырые варежки, расстегнула куртку, полезла во внутренний карман и, наконец, ухватив непослушными красными пальцами телефон, посмотрела на экран. Маринка хмыкнула, глядя на фотку сестры. Она как чувствует, что о ней говорим? Пытаясь ответить, уронила варежки, запуталась в верёвке от санок. Маша, до этого скептически наблюдавшая за моими акробатическими потугами, покачала головой, забрала санки и потихоньку пошла вперёд, устала, бросив через плечо. «Догонишь?» «Хорошо», и я ответила на звонок. «Мать, до тебя когда до Кремля, фиг дозвонишься», услышала недовольство в голосе дорогой сестры. Да никак не могла телефон из кармана достать. Стоя на краю дорожки, рисовала носком ботинок узор на снегу. «По магазинам, что ли, бродишь?» «Не, с горки каталась». Повисла трёхсекундная тишина, а потом Марина настороженно спросила. «Что ты делала?» «С горки каталась, на санках». «Тин, ты прикалываешься?» «Даже не думала». «Ты на горке?» «А что такого?» Усмехнулась, прекрасно понимая, почему она так удивилась. Кристина Антина никогда бы не пошла в снегу валяться. Вдруг прическа собьется, тушь потечет. А уж если ноготь, не дай бог, поломается. Эх, Маришка, Маришка, знала бы ты, какой у меня стимул кататься на горке. С ума бы сошла от неожиданности. Впрочем, еще сойдешь. Да ничего. Она справилась с удивлением. Фиг с ней, с горкой. Слушай, тут небольшие изменения по юбилею. Отменяется? Нет, конечно. Просто людей меньше придёт, ты раньше начнём. Как скажешь. Мне ещё лучше, спокойнее. И если Олесе всё надоест, можно будет раньше уйти. Ну, всё. Пока-пока. Целую. Убрав телефон обратно во внутренний карман, я с трудом застегнула куртку. В молнию то шарф попадал, то варежка. Поправила шапку, съехавшую набок, и пошла дальше. Маша с санками уже умотала метров на тридцать вперёд. Пробежаться бы и догнать, да ноги не слушались. Устала я с этими горками, чувствовала себя выжатым лимоном, поэтому просто шла сзади торопливым шагом, то спотыкаясь, то скользя. Маша с Олесей первыми добрались до поворота и исчезли за огромными сугробами, в которые превратились в кусты вдоль дорожек. Я чуть прибавила шагу, ворча, когда ноги в очередной раз расползались на скользком снегу. Достигнув поворота, вышла из-за него, намереваясь крикнуть Марии, чтобы остановилась и дождалась. Только слова в горле так и застряли. Маша брела вперёд, опустив голову и глядя себе под ноги, не обращая внимания ни на что вокруг, а навстречу ей приближалась весёлая компания молодых людей, среди которых я сразу взглядом выхватила Артёма. Сердце упало до самых пяток. Всё моё существо затопил липкий страх. «Сейчас он увидит ребёнка, и неизвестно, чем всё это закончится. Хотелось развернуться и бежать прочь, но я не могла этого сделать. Олеська там, впереди, совсем близко к нему». Страх отступил, потому что внутренняя волчица подняла шерсть на загривке и оскалила зубы, инстинктивно защищая своего ребёнка. Умом я понимала, что Артём ничего дурного не сделает, но всё равно подобралась». Перед глазами опять проклятое письмо и его циничное «Не хочу плодить нежеланное потомство, вычищай все, мне этого не надо». Какой была бы моя жизнь, если бы я тогда его послушала? В кого бы я превратилась, если бы не Олеська, крепким якорем, удержавшая в штормовой период, да вдруг бы превратилась в куклу, мертвую изнутри? Этого он добивался своими письмами. Я разозлилась, и эта злость помогла справиться и со страхом, и с нерешительностью. Резко выдохнула, убирая руки в карманы, чтобы спрятать нервную дрожь от посторонних глаз, и пошла к ним. В этот раз компания Артёма совсем небольшая, всего шесть человек, включая Зорина. Не знаю, те же это люди, что были в клубе, или другие. Я тогда не всматривалась в их лица, но одно могла сказать абсолютно точно: девица, которую он держал за руку, Та же самая. В зеленой куртке, в шапке с огромным помпоном, темными блестящими волосами, разметавшимися по плечам. В животе стянулся тугой узел. Раздражение, ревность, бессилие, злость. Все кипело, прожигая внутренности, заставляя давиться собственной жалчью. Какого черта они приперлись в парк именно сегодня? Именно сейчас, именно по этой дороге? «Мало мне случайной встречи вчера в клубе? Мало? Я не хочу его видеть. Неужели им нельзя было хотя бы прийти на пять минут позже? Мы же уже почти ушли». Я подходила все ближе и с каждым шагом сердце делало в груди кульбит. Ясно видела момент, когда Тёмка узнал Машу. Скинул брови и усмехнулся. Маша все так же, как маленький ослик Иа, шла вперед, устала, свесив голову. Зорин отпустил руку своей девицы, сделал шаг в сторону, встав Семёновой поперёк дороги. Она, не поднимая головы, шагнула в бок, пытаясь его обойти, тёмка тоже шагнул, снова перекрыв ей дорогу. Подруга отклонилась в другую сторону, но Артем опять не дал ей пройти. И только тогда Маша в недоумении подняла голову, чтобы посмотреть на человека столь настойчиво преграждавшего ей путь. Кажется, я даже почувствовала, как у нее внутри все оборвалось, когда она поняла, кто перед ней стоит, как от испуга она как-то съежилась и замерла. «Боже мой, какие люди!» С иронией произнес Артем, все еще не замечая меня. «Привет, Тем!» Сдавленно ответила Семенова, ее голос вибрировал от напряжения. «Привет, Мария!» Вернулась в родные края. Зорин улыбался абсолютно искренне. Он всегда хорошо относился к Маше, да и она его считала отличным парнем, до тех пор, пока не увидела своими глазами чёртовы письма. Не то чтобы вернулась, приехала погостить, родителей повидать. Мямлила Маша, и я буквально кожей ощущала её растерянность. Подруга оказалась не готова к такой внезапной встрече лицом к лицу, да ещё и при таких обстоятельствах. Она переминалась ноги на ногу и всё-таки оглянулась. Следом за ней Зорин тоже перевел взгляд на тропу и, наконец, увидел меня. Моментально помрачнел, нахмурился. Видно, особой радости от встречи не испытал. Я нервно сглотнула, когда увидела откровенное раздражение, промелькнувшее в любимых зеленых глазах. Когда-то он был рад видеть меня. Теперь осталось только недовольство. Плевать, на все плевать. Главное — увести Леську подальше от него. Я подошла ближе и поздоровалась, спрятавшись за дежурной, скованной улыбкой. Артём в ответ лишь кивнул, пристально из-под лобья глядя на меня. Опять против воли в крови разгорался пожар. В груди будто всё перетряхнули. Не могу я быть спокойной в его присутствии. Не получается. Это выше моих сил. Я не знала, что говорить, что делать. Маша тоже стояла, словно воды в рот набрала. Зорину спокойствие давалось гораздо проще чем нам. Отодвинув недовольство, вызванное моим появлением, он взял себя в руки и снова непринужденно обратился к Маше. «Тебя можно поздравить?» кивнул на санки. Ощущение будто с размаху пнули в живот. Больно, да, жути? Гадко? Горько? Это не ее можно поздравить, а тебя, сукин, ты сын! Хотелось закричать, подскочить к нему, ударить за такие слова. Но я лишь до боли прикусила язык чувствуя солёный привкус крови. Сдерживалась, молчала, глотала горькие слова, загнав подальше обиду. «Пусть так. Пусть думает, что это Машин ребёнок». Мысленно умоляла подругу, чтобы она согласилась, поддержала это бредовое предположение, и Маша не подвела. Чуть прочистив горло, покраснела, но твёрдо ответила. «Кх -кх -кх «Можно». Олеська как будто почувствовала, что разговор о ней... Завозилась во сне, закряхтела. Спи, моя девочка, спи. Не смей сейчас открывать свои зеленые глазищи. Одного их взгляда будет достаточно, чтобы даже идиот понял, Маша не мама. Зорин не идиот, он сразу догадается. Сложит два плюс два, и тогда скандалы не миновать. К счастью, дочка, повозившись и блаженно вздохнув, не проснулась. Милая, артём улыбался. искренне открыто, а меня ломала выворачивала наизнанку от абсурдности происходящего «Как зовут?». «Олеся», – тихо ответила Маша, бросив на меня настороженный взгляд. «Надо же», – усмехнулся Зорин. «Тем, может, познакомишь?» – вмешалась в наш разговор темноволосая, которая до этого времени молча стояла в сторонке, подозрительно наблюдая за нашим милым общением. «Не надо нас знакомить, мне не интересно «Я вообще не хочу знать ни о чём, что творится в его личной жизни». Только Тёмка не слышал моих мысленных стенаний и, как ни в чём не бывало, произнёс. «Знакомьтесь, это Маша. Мы вместе учились в универе». «Это?» Он чуть запнулся, переводя напряжённый взгляд на меня. «Кристина?» «Тоже учились вместе и, в общем, пф, это моя бывшая жена». Все его друзья тут же переключили на меня свое внимание, рассматривая как неведомую зверюшку. А я, оказавшись в центре такого пристального внимания, готова была провалиться сквозь землю. Что ж ты честный-то такой, а? Мог остановиться на фразе «Тоже учились вместе». Этого было бы вполне достаточно. Темка тем временем представлял остальных. Сергей, Алена, еще один Сергей, Аня. Наконец, не непредставленной осталась только тёмненькая девушка в шапке с дурацким помпоном. «А это моя Олеся!» — усмехнулся он, кивая в её сторону. «Мне под в упор выстрелили прямо в грудь. Самое сердце!» «Его, Олеся? Его? А чья тогда Олеся спит на санках? Чья, скажите на милость! Почему вот от этой маленькой леськи ты так настойчиво пытался избавиться?» подталкивая меня к страшному шагу. А теперь, как ни в чём не бывало, представляешь мне свою подругу, коловшую меня ревнивыми тёмными глазами собственницы. Его Олеся!» Посмотрела украдкой на дочь и едва не задохнулась от тягучей тоски и безысходности. «Моя, только моя! Пусть Зорин катится к чертям собачьим со своей девицей. У него своя Олеся, у меня своя. И никто мне больше не нужен». Я за нее жизнь отдам. Сделаю все, чтобы счастливой была. А все остальное, неважно. Его Олеся. Твою же мать. Перед глазами круги кровавые. Адреналина рвала вены. В висках шумела. Хреново до да невозможности. Он не смог бы сделать больнее, если бы даже начал обжиматься с ней прямо здесь, на моих глазах. Самое страшное, что Зорин не ставил своей целью зацепить меня. Просто знакомил. Убивал меня, даже не отдавая себе в этом отчёта. Меня душила не просто ревность, это что-то другое. Отчаяние, чёрная обида за своего ребёнка, непреодолимое чувство обречённости. Мир казался каким-то плоским, стеклянным, подрагивал перед глазами в такт биения сердца. Во рту горько, в душе горько и страшно, потому что я понимала, эта горечь никогда не пройдёт. Тряхнув головой, я пыталась скинуть с себя пелену, справиться с отчаянием. Сейчас не время ему предаваться. Только не здесь, не перед ним. дом одна, уложив Олесю спать. Буду жалеть себя, реветь, а сейчас нельзя. Я кое-как выдохнула, нацепила на лицо истертую невозмутимую маску и снова развернулась к остальным. В груди тут же защемило потому что сразу поймала пристальный взгляд Артёма. Он наблюдал за мной в упор, мрачно, не отрываясь. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, будто никого вокруг не было. С грустной усмешкой я первая отвела взгляд в сторону. Что ж, зеленоглазый, поздравляю. В конечном итоге ты на коне, а мне остается только жалеть о нашем прошлом. Все закономерно. Ты выплыл, встал на ноги, а я пока в отстающих. Ладно, Тём, было приятно повидаться. С остальными приятно познакомиться, но нам пора. Сами видите, детенок нагулялся и спит. Сквозь голову в ушах услышала спокойный рассудительный голос Маши. Я не помнила, как мы прощались. Не помнила слов, которые говорила. Ничего не помнила. назорина больше не смотрела. Хотя чувствовала его присутствие каждой клеточкой тела. Просто кивнула куда-то в его сторону, тем самым говоря «до свидания» и побрела к дому. Маша тут же присоединилась ко мне. Мы шли прочь, не оборачиваясь, быстрым шагом, напрочь позабыв об усталости. Метров через пятьдесят Машка обернулась и, убедившись, что развеселой компании нет в поле зрения, чуть слышно сказала «Как все неправильно?» «Неправильно», — согласилась я, а у самой в груди рана пульсировала, часть крови «Я... Мне чуть плохо не стало, когда про Олеську соврала». Про то, что она моя. Маша некрасиво шмыгнула носом. Я бросила на нее украдкой быстрый взгляд. Так и есть. По ее щекам катились слезы. Подбородок трясся. У меня состояние не лучше. Чуть живая в вагоне и бьется любовь к нему. Захлебываясь горечью, поражение. Но внутри барьер, каменная стена, тиски, намертво сковавшие язык. Не скажу никогда. Я ему это обещала последнем письме. Я от этих слов не отступлю. Особенно теперь. Нельзя так врать, прошептала подруга. Нельзя. Он стоял в метре от нее, не догадывая, что это его дочь. А я лгала, глядя ему в глаза. Снова всхлипнула. Машка на грани, а у меня не было сил ее успокоить, поддержать, потому что сама еле дышала. Господи, это просто чудовищно. По-твоему, надо было сказать, Артем, знакомься, это твоя дочь? Горько поинтересовалась. «Черт, как же больно щемит под ребрами!» Маша замотала головой. «Как? Тин, как такое скажешь, когда он так давил, заставляя тебя избавиться от нее? Как?» «Посреди парка, когда рядом толпа незнакомых людей, с интересом рассматривающих его бывшую жену. Когда рядом стоит его, Олеся. Она вслух озвучила все то, что разъедало меня изнутри» замкнутый круг а самое страшное что он все равно узнает это было бесполезное глупое вранье от которого станет еще хуже ты же познакомишь олесю с сестрой значит ты до зорина правда дойдет что тогда будет как ты объяснишь ему то что произошло сегодня никак маша права сегодняшняя ложь еще больше все усложнила дала небольшую отсрочку перед бурей несказанно усугубив ее Подруга варежками размазывала по щекам слезы, глубоко рвано дышала. «Ты сама-то как? Жива?» Я чуть в обморок не свалилась, когда он свою девушку представил. «Маш, не надо об этом». Измученно простонала, потому что снова накатила нестерпимая боль. Я умирала в тот момент. Просто подыхала от такой злой иронии судьбы. Лучше бы с десятком баб шел, чем с одной своей, Олесей. Теперь глаза защипало уже у меня. Выдержка дала трещину. Я была не в силах противостоять боли, пробиравшейся в каждый уголок души. Маша снова тяжело вздохнула и сиплым голосом, прерываясь, заикаясь, тихо и бесконечно грустно запричитала. «Что же вы наделали, Тин? Что вы, идиоты, наделали? Оба! Ты его выпотрошила своими поступками». Он тебя в ответ жестокими словами. И результат? У каждого своя Олеся. А я вру, что этот ребёнок на санках мой. Чёрт, как больно-то за вас. За всех троих. Всё так гадко, грязно. Одно дело письма на экране читать. И совсем другое, когда вживую между вами стоишь. В ответ я лишь обречённо махнул рукой. Больно, не больно. Какая разница? Уже ничего не исправить, не вернуть. И что теперь? Тихо спросила она. «Ты все еще думаешь вернуться сюда, в этот город?» Я прошла шагов двадцать, прежде чем выдала мрачный, наполненный пугающей решимостью ответ. «Нет, я не хочу сюда возвращаться. Нет смысла. Только издеваться над собой. Мне больше этого не надо. Я хочу, чтобы моя жизнь наконец наладилась. Хочу спокойствия. Хочу перестать постоянно оглядываться назад и жалеть» а это, возможно, только вдали от него. «Как поступишь? Сейчас вернёмся домой, найду телефон риэлтора и выставлю квартиру на продажу. Приехать, проведать Маринку я и так смогу. А держаться за этот город больше нет ни желания, ни сил». Маша кивнула, и дальше мы шли уже молча. Зашли домой, я пристроила санки в коридоре и бесшумно отперла дверь, а подруга занесла Олесю. «Останешься обедать?» – предложила я. Маша отказалась. «Тин, ну извини, я пойду. Одной хочется побыть. Я к вам завтра приеду». Я лишь кивнула, прекрасно понимая ее состояние. Раздела сонную леську, которая с прикрытыми глазками едва стояла на ногах. Маша забрала свои вещи из комнаты и ушла. Грустно до невозможности. Но слез почему-то не было. Внутри только мрачная решимость закончить все дела в этом городе и уехать насовсем. А окончательно перевернуть страницу, начать новую жизнь, купить свой дом, завязать новые отношения. Не то, чтобы я все это время слепо хранила верность бывшему мужу, лелея надежда на воссоединение. Нет, просто обстоятельства так сложились, что было не до жизни. Сначала развод, переезд, беременность. Потом появилась Олеся, и все силы уходили на нее. Как-то не до мужиков все это время было. Моя жизнь немного наладилась, стала спокойной в последние пару-тройку месяцев, когда смогла переступить через чувство вины, найти внутреннюю опору, перестать постоянно сожалеть о прошлом. Вот только отношений совершенно не хотелось. Потому что кто бы ни оказался на месте Артёма, это был бы не он. А сейчас, похоже, пора что-то менять. Я покормила сонную дочку, уложила её спать, и вместо того, чтобы рыдать, как планировала на прогулке, Нашла телефон агентства недвижимости, созвонилась со специалистами и вызвала к себе риэлтора. Ближе к вечеру пришёл интеллигентный мужчина лет сорока в очках и со стильной бородкой. Я показала ему квартиру, заключила с ним договор о сотрудничестве. Теперь он всё сделает сам, а мне оставалось только ждать. Специалист заверил, что недолго придётся. Хороший район, хороший дом, отличное состояние квартиры и адекватная цена – С таким набором продать жилье не проблема. Первый шаг в новую жизнь я сделала. Надо бы радоваться, но никак. Потому что ощущение, будто с корнями выдираю из себя все то, что дорого в этом городе.